Глава четвертая. Лошади, как выяснилось, были у всех, кроме меня. Нет, у Хэлл лошади тоже не было, но она так приглянулась туману, что он безропотно позволил усадить ее позади Вильки, даже не помыслив о том, чтобы сделать свечку или удариться в голоп. Я тихо позавидовала способности Хэл найти общий язык даже с Вилькиным злобным жеребцом. И уже собиралась было пойти к западным воротам своим ходом, как вдруг Данте уже сидевший в седле нетерпеливо приплясывавшего на месте жеребца, наклонился и втащил меня на седло перед собой. Я вопросительно покосилась на него, но он даже бровью не повел, что я поняла, как намек на то, что таскание моей, так сказать, личности, наподобие мешка с мукой с земли на седло и обратное, входит в обязательный пакет услуг, предоставляемых им в качестве проводника.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 любому восставшему скелету. Я вцепилась в руку Данте, удерживавшую меня от позорного падения. Кажется, это становится привычкой. Но глаза мужественно не закрыла, решив, что чем раньше я привыкну к фокусам этой скотины, по недоразумению, родившейся жеребцом, а не Василиском, тем лучше. К той минуте, когда мы на полном ходу проскочили через западные ворота, я окончательно поняла, что волки — лучшее ездовое средство во всей Росе. С ними, по крайней мере, есть шанс договориться. Иное дело с лошадьми, с которыми мне не везет, начиная с 12 лет, когда наставнику пришло в голову отдать меня обучаться верховой езде на пару с Вилькой. Через неделю я заныла и слезно просилась обратно, потому что Вилья держалась в седле, словно влетая.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 Застыл, как громом пораженный. Я с трудом сползла с седла, и, едва ощутив под ногами твердую землю, отправила ментальный импульс по направлению к Серебряному. Волчий вой, разлившийся по круге, дал мне понять, что я услышана, и меньше чем через минуту я увидела седого волка с черной полосой вдоль хребта, который несся к нам со скоростью выпущенной стрелы. Ален потянулся было к Луку, но я остановила его предупреждающим возгласом. Серебряный затормозил в десяти шагах от нас, до полусмерти перепугав Хелли Риан, и выжидающий уставился на меня. «Я пришел проводить тебя, ведунья. Хочу тебя предупредить. Не отвечай мне вслух. Для меня достаточно будет просто мысли, направленной ко мне». Я кивнула. «Ты им не доверяешь?»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 Вилька невозмутимо кивнула. Она уже не раз видела, как разумные волки катают меня или моего наставника, так что сей факт ее не особо удивил. Но вот остальные застыли с крайне озадаченным видом. Ален ошеломленно смотрел то на меня, то на Серебряного, на которого я уже успела взгромоздиться, и, наконец, его прорвало.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 Торговые обозы, полшие по направлению к граду, слились в один сплошной поток, а купцы успевали лишь заметить пятерых всадников, скакавших цепочкой к ближайшему крупному селу, синим рощицам. Впереди скакал высокий черноволосый рыцарь на рослом жеребце редкой заморской породы. За ним совсем молоденькая девушка на низеньком сером коньке который, тем не менее, почти не отставал от Воронова. После чего пронеслись еще две девушки на здоровенном рыцарском коне, а замыкал цепочку золотоволосый эльф на белом жеребце. Купцы привставали, стараясь подробнее разглядеть всадников, но все было бесполезно, они мчались так быстро, что не успевало оседать пыль, поднятая копытами коней, как всадники уже скрывались за очередным поворотом.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 Ствол хрупнул и осыпался на землю крупными кусками. Мы с Вилькой переглянулись и, тяжело вздохнув, принялись собирать обломки с земли, по возможности выбирая самые мелкие и сухие. В итоге, нагрузившись дровами, мы обнаружили, что уже совсем темно. Не то что лагеря, леса не было видно. «Блин — Блин! — немногословно высказалась я по данному вопросу. — М-да... Не менее глубокомысленно отозвалась мне в тон подруга, и мы одновременно уставились на Серебряного, чьи глаза в наступившем мраке горели ярко-зелеными огоньками. Волк ответил нам страдальческим взглядом, но все-таки покорился судьбе и, слегка понурившись, мужественно довел нас до лагеря, после чего удалился на ночной промысел. Мы же торжественно сгрузили нашу добычу перед слегка оторопевшими мужчинами, не знавшими, что нас с Вилькой за дровами посылать леса можно лишиться». «Это что?» – после продолжительного молчания спросил слабым голосом Малин, изумленно взирая на гору разнокалиберных обломков. «Дрова для костра!» – дружно ответили мы. «Это-то я понимаю, но зачем так много?» «Мало ли, ночи холодные, утром завтрак сварганить надо. Ты не рефлексируй, а костер разводи. Холодно ведь?» Эльф поднял ладони кверху, сдаюсь, мол, после чего пошел процесс разжигания костра. Осенью, из сырых дров. хе хе, -хе. Я минут десять, сдавленно хихикая, наблюдала за тем, как Ален в компании с Данте честно пытается одолеть несговорчивые дрова и запалить-таки костер. Потом зубы мои начали стучать от холода, и, не дожидаясь, когда совсем окоченею и не смогу произнести ни одного заклинания, я метнула в кучку дров мини-пульсар, отчего дерево в миг занялось, выбросив в воздух облако искр и пару мелких щепок. Ален, осуждающий, покосился на меня. «Ева!» Если ты могла запалить костер с помощью магии, то зачем заставила нас этим заниматься? — Потому что вы отказались пилить за дровами, вот почему. Считай это мелкой местью. — Все вы, женщины, мелочные существа, — буркнул Аллен. Но я его уже не слушала, роясь в сумке в поисках брошенной туда вчера провизии. Провизия находиться не хотела, поэтому я, потеряв терпение, Попросту перевернула сумку вверх дном, высыпав все ее содержимое на одеяло. Девчонки-то привычные, а вот дам-то с Алином выпали в осадок при виде кучи барахла с полтора локтя высотой, которая вывалилась из небольшой на вид сумки. Я немного поворошила скопище книг, одежды и мешочков с травами, после чего торжественно извлекла на свет костра краюху хлеба, сыр, штук десять яблок, и шмат ветчины, завернутой в полотенце. Все это я передала Вильке, которая моментально заняла с приготовлением бутербродов на сон грядущий, а самая я заняла сортировкой и более или менее аккуратным укладыванием вещей. Наконец я убрала в сумку все, кроме книжки с путевыми заметками наставника, и, улегшись у костра на сложное вдвое теплое одеяло, стянула у Вильки бутерброд с ветчиной и румяное яблоко, и принялась разбирать неровный размашистый почерк. М да, пятьдесят лет назад на этом тракте было очень неспокойно. Если судить по запискам Алексея Вестникова, то в лесах вдоль тракта водилась уйма нечисти пополам с нежитью, чего только стоит скопище гулей в версте от тракта, где как-то раз почудил некромант а про диких гоблинов и кистоперов даже вспоминать не хочется. «Нет, нафиг эти заметки, а то ночью не усну от страха, ожидая скрижетаний зубов над ухом». Я захлопнула книжку и, не глядя, кинула ее в сумку. Мой взгляд нечаянно остановился на весело болтающих Вильке и Данте, и я внезапно поймала себя на мысли, Что мне хотелось бы оказаться на месте подруги? Ева, я вздрогнула и обернулась. Надо мной нависал темно-зеленый скалой Ален. Можно к тебе подсесть? Да, конечно. Я равнодушно пожала плечами и подвинулась. Эльф тотчас грациозно опустился на одеяло рядом со мной. Ева, я все никак не могу поговорить с тобой о том, что произошло между нами.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 поэтому Аллен, отвесив мне немного издевательский полупоклон, подхватил свои вещи и удалился из освещенного костром круга. Я ухмыльнулась и с головой завернулась в теплое одеяло, тем самым показывая полнейшее нежелание отвечать на какие бы то ни было вопросы. Проснулась я от того, что кто-то едва слышно всхлипывал. Я вылезла из одеяла мимоходом отметив, что небо почти очистилось от туч, и в прорехе время от времени проглядывает тусклая луна. Схлипы повторились, и я, подобравшись поближе к источнику звука, легонько тряхнула его, а точнее ее, за плечо. Хел, проснись!» Девушка вздрогнула и открыла глаза с неестественно расширившимися зрачками.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 подскочила, как ужаленная, и принялась лихорадочно нашаривать четырехзарядный арбалет, тот самый, который я подарила ей на восемнадцатилетие. Аватары напали, как всегда, внезапно. Только что небо было чистым, и вот уже я едва успеваю уклониться от спикировавшего на меня пестрокрылого аватара. Промахнувшись, он начал набирать высоту для второго захода. Я в долгу не осталась. Вслед аватару улетел ярко-синий комок огня, от которого тот не успел уклониться. Пульсар чиркнул по вороненным доспехам, оставляя светящийся след, и ушел в сторону. Вилька на пару с Алином обстреливали второго аватара, а Хелериан укрылась за лошадьми, крепко сжимая в руках эльфийский кинжал. Пестрокрылый аватар, делая вторую попытку нападения, не стал повторять свою же ошибку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 на то, как земля стремительно рывками удаляется от меня, а потом попытался освободиться. Но когтистые руки Аватара так сжали меня, что я не придумала ничего лучше, как картинно захрипеть и мертвым грузом обмякнуть в железном захвате. Идея была хорошая, но когти Аватара с такой силой впились в меня, что прорвали куртку и задели кожу.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 «А не пошли бы вы!» — пробормотала я. «Ну что ж, ты сделала свой выбор!» С этими словами аватар попросту разжал руки, и я полетела вниз с высоты птичьего полета. «Мамочки, на такой высоте никакая левитация не спасет!» Ветер засвистел в ушах, и заклинание левитации вырвалось из меня на уровне рефлекса. Падение не остановилось но слегка замедлилась, так что в гущу веток я влетела уже с гораздо меньшим ускорением. Ветки, разумеется, сильно смягчили падение, но когда я, расцарапанный в кровь, хотя, по счастью, и не выколувшая себе глаза, рухнула на землю, то у меня вышибло весь воздух из легких, начисто. Несколько минут я лежала неподвижно, наполовину засыпанной сломанными ветками и облетевшими листьями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 Самым серьезным повреждением была длиннющая ссадина на левом бедре, где острая ветка при падении прорвала тонкую штанину брюк и разодрала ногу. Но ну, а синяки и царапины имелись в таком огромном количестве, что проще было забыть о них до того момента, пока я не доберусь до своей сумки. У меня там лежали неплохие снадобья, но до нее надо было еще добраться. В темноте предрассветного леса раздался протяжный волчий вой. Потом еще раз, ближе, я приподнялась на локте, прислушиваясь. Вой стих, но его сменил шорох в кустах, как будто кто-то ломился ко мне, презирая преграды на своем пути. Шорох приближался, да так быстро, что у меня мурашки замаршировали взад-вперед по расцарапанной спине, что отнюдь не добавило мне приятных ощущений. Самое противное, что встать я не могла, хоть и пыталась. Сил не хватало, да и все тело болело прямо-таки до невозможности. Кусты шелохнулись, и в пяти лохтях от меня выскочил серебристый матерый волк с черной полосой вдоль хребта. Я вздохнула с облегчением и без сил упала обратно на землю. — Иваника, ты как? — Не очень, — с трудом ответила я Серебряному. Вроде ничего не сломано, но встать не могу, все болит. Попробуй на меня взобраться, я отнесу тебя к полуэльфике. Издеваешься? Я встать-то не могу, а ты еще хочешь, чтобы я на тебя залезла. Постарайся. Волк улегся на землю рядом со мной, пристально на меня глядя. Я тяжело вздохнула, имитируя последний вздох, но моя попытка вызвать у Серебряного жалость Пропала в туне. Пришлось шевелиться. С трудом перевернувшись на живот, я с грехом пополам стала заползать на широкую волчью спину. Преувеличена громко стеная, в надежде, что меня все же оставит в покое. Серебряный не без ехидства наблюдал за моими попытками изобразить умирающего лебедя, но издеваться, слава богу, не стал. У меня же было такое ощущение, будто я лезу не на волчью спину, а по меньшей мере на закатный пик гном его кряжа. Наконец мне все же удалось распластаться на Серебряном, и он тут же поднялся и легко побежал сквозь лес. То ли я настолько устала, что задремала и не чувствовала тряски, то ли Серебряный действительно так мягко скользил по узким тропкам, но мне казалось что я не скачу на волке, а лежу в теплой уютной колыбели, которая тихонько покачивается, убаюкивая. а Вилька! Кто ж тебя учил так ссадином промывать? — Сама же и учила! — невозмутимо отозвалась подруга, щедро поливая длинную царапину на бедре травяной настойкой на спирту. Я в очередной раз взвыла и попыталась колдануть что-нибудь замораживающее но Данте был на чеку и вовремя перехватил мои руки, не давая произвести необходимые пасы. Я крепко выругалась, но тут Вилька решила, что на сегодня с меня достаточно. Достала из моей сумки самоклеящуюся ленту бинт и с ее помощью наложила повязку. — Вот и все, а ты орала. — Попробуй рухнуть с такой высоты, и я на тебя полюбуюсь, — проворчала я, зачаровывая прореху на брюках. К месту экзекуции тихонько подошла Хелл и, немного смущаясь, уселась рядом со мной. «Ева, ты как?» «А как ты думаешь?» – буркнула я, поднимаясь на ноги и делая пробные шаги. «Ничего, терпимо, а к завтрашнему вечеру, благодаря мази, боль пройдет совсем». «Выглядишь ты ужасно!» «Верю, поэтому не прошу зеркала» и без него знаю, что у меня лицо такое, как будто в стенку влетело, на полном ходу. Ничего, до свадьбы заживет. Вилька дружески хлопнул меня по плечу, заставив повторить трехэтажный вопль на бис. Хел покраснела, а Серебряный нервно дернул ухом и укоризненно покосился в мою сторону. Знаю, знаю, что ругаться такими словами из оручьего лексикона... Не пристала ни одной порядочной девушке, даже ведунье. Ну что уж поделать, вырвалась? Кстати, ведунье Иваника, вы ничего не хотите нам сказать? Раздался у меня за спиной вкрадчивый, подозрительно ласковый голос Данте, заставив вздрогнуть и медленно повернуться в его сторону. В тусклом, сером свете его глаза казались черными дырами посреди лица. Моментально напомнив мне глаза пестрокрылого аватара. Похоже, когда вы нанимали меня на роль проводника, вы умолчали о том, что имеете честь быть объектом преследования. Нет, ну ты подумай, как завернул. Немного растерявшись, я не придумала ничего умнее, кроме как перевести стрелки на Хел. Вон она вам все объяснит, от начала и до конца, со всеми подробностями. Что? Не хватает мужества объяснить все самой? М да, по части ехидства и иронии мне пока что ой, как до него далеко. Если честно, то нет. Просто это ее тайна и ее народ. Вот и вы выспросишь у нее все по дороге всей рощицы Сомневаюсь, что... Тут мне в голову стукнулась мысль, которая до того томилась где-то в подсознании. Я развернулась на каблуках и уставилась на Данте. «Как получилось, что аватары ушли и оставили нас в покое?» На лице Данте не дернулся ни один мускул. Тем не менее, я почувствовала, что он напрягся. «Выходит, все не так просто!» Вилька неслышно подошла и накинула мне на плечи теплый коричневый плащ вместо прежнего эльфийского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 элитные воины Андариона, как отзываются они них то почему мы уже второй раз уходим от них так легко, с минимальными потерями? Последним соображением я поделилась со своими друзьями. Те согласно покивали. «Выходит, у них другая цель?» Вилька задумчиво теребила арбалетный болт. «Выходит, что так?» «Хелл!» «Не знаю я».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 Король, разумеется, но ведь сейчас-то короля у аэронитов нет. Выходит, что аватары действуют сами по себе? Не знаю, просто понятия не имею. Ладно, девочки, я лично предлагаю сесть в седло и добраться до синих рощиц. Все равно уснуть мы не уснем, а оставаться здесь по меньшей мере неумно. Мы удивленно посмотрели на эльфы, которые уже гордо. Восседал на белоснежном жеребце. Кто за? Возражение не нашлось.